Глава 270. Кровавая пустошь беспощадна. Мне казалось, что в эти места жара вползла, словно злобное чудовище, высасывая из всего вокруг даже намек на свежесть. От редкого ночного ветерка оставалось лишь обманчивое воспоминание прохлады. Липкая вязкость духота этих мест почти забылась. Я чувствовал капли пота, скатывающиеся по моей шее. Сняв шляпу, помахал ей на манер веера. Провел ладонью по лицу, стирая спарину. Потом пригладил отросшие волосы, пропитавшиеся жарой и казавшиеся мысленистыми от пыли и пота. Наконец я водрузил шляпу обратно и заставил себя шагнуть вперед. В тот момент я уже слышал, как в глубине контины скрипят половицы. В приёмной царила вся та же духота, но сквозняк, шевеливший шторки на окнах, делал ее не такой уж невыносимой. За стойкой дремал дородный мужчина. Его брюха и черты влажного лица живо напомнили гиганта Питека. Одинокая муха, нагло жужжа, выбрала его лоб для захода на посадку, и он, вяло поводя рукой, лишь смахнул ее на секунду, да и то больше из привычки, чем из желания прогнать. Я громко прокашлялся. Мужчина вздрогнул, словно его ужалили, и приоткрыл глаза, осоловел и выискивая источник раздражающих звуков. Затем он сфокусировал мутный взгляд на моей фигуре. «Пьян», — понял я. «Марчи Норик, вашим услугам, сударь!» Пробормотал он, словно это приветствие было заранее выучено. Водянистые глаза задержались на револьвере в кобуре. «Есть свободная комната?» Спросил я негромко, стараясь начать разговор с обычного требования. «Только у меня и есть!» Хрипло усмехнулся он и развернул ко мне журнал для гостей. «Вы по адресу, сударь. Распишитесь здесь!» Я взял перо и вписал свое имя, слегка морщась от затхлого запаха, пропитавшего бумагу. Пока я аккуратно выводил прописные руны, упитанный хозяин, по-видимому, полностью проснулся и решил взяться за свое ремесло. «Жара нынче зверская», — продолжил он, отдуваясь. «Семь ун за ночь. Чистое белье раз в три дня, если вы застрянете тут надолго». «Мне сказали, что здесь можно не только утолить голод и жажду, но и вздремнуть в чистых простынях. Принять горячую ванну и постричься, это так?» «Конечно, сударь. Он пробежал по записи в журнале. «Конечно, Кир из небесных людей», — сказал он и прищурился. «Еда, выпивка, ванна, услуги цирюльника не входят в оплату. Комнату возьмете под номером семь, сразу наверх по лестнице и налево». Я читал Семен и положил монеты на стойку. Он пересчитал их толстыми короткими пальцами и сразу оживился, мягким жестом спрятав плату в карман жилета. Ноздри уловили аромат жареного мяса. Я получил ключ от номера и взглянул в сторону приоткрытой двери, откуда исходил запах еды. Кто-то играл на гитаре бодрым перебором. Скорее пустой, чем полный зал освещали светильники на солнце камни широкими отражателями. В животе забурчало, что было, в общем-то, неудивительно после казённой баланды. Это обстоятельство заставило меня шагнуть в зал. Первое, что бросилось в глаза — большая доска с ценами, аккуратно вырезанными на шкуреной древесине. По сравнению с деревенскими кантинами, это место не поражало богатством, но и не вызывало отвращения. Приличное, по-своему, опрятное заведение. Несколько посетителей у барной стойки накидывались выпивкой в компании с девицами низкой социальной ответственности. Второй и третий этажи были отведены под комнаты для гостей, где каждый мог найти за соответствующую плату убежище на одно или несколько ночей. «Что-нибудь еще?» – вдохнул на меня запахом карзинори. «Могу распорядиться подать вам ужин в комнату, кого-то из девушек пригласить, подстричься, побриться». Серия вопросов вылилась из его уст, заученной скороговоркой. «Ладно, а по ужину я внизу», — ответил я и негромко хмыкнул, вспомнив, как давно я не ел в нормальном заведении. «Если не передумаю, остальное обсудим после ужина». «Как скажете, сударь. Тогда с вас еще две уны», — продолжил он приторноделовитым тоном. Я протянул монеты. Цены здесь, конечно, конские, но мне после темницы хотелось всего доступного комфорта, который я могу здесь найти, поэтому решил не мелочиться. Пусть это заведение скрасит мои скитальческие будни. «Ваш номер будет готов через полчаса, сударь», — чинно добавил Нори. «Ванну приготовить сейчас?» «После ужина», — бросил я безразлично. Оставив его позади, я направился прямиком в заведение. Прошел вглубь зала в развалку, специально выбрав небольшой стол в углу. где можно было вольготно расположиться спиной к стене. Все же я в кровавой пустоши. Расслабляться в полной мере и показывать спину здесь, может, и безопасно, но поберечься имеет смысл. Мало ли. Заказал вырезку из таура с поджаренными мясными грибами, щедрой порцией соуса и свежим хлебом. Поразмыслив, спросил, что есть из крепких напитков, и заказал еще бутылку аркадонского джина. Вскоре передо мной поставили бутылку. К сожалению, комнатной температуры. Я расправился с мясом и заказал еще. Пока ждал заказ, выпил, откинулся на спинку стула и чуть прикрыл глаза, бездумно слушая гитарные переборы, под которые вполне себе сносно отплясывал один из посетителей с ночной феей. Атмосфера была расслабляющей. еще более приятной ее делал алкоголь, аромат духов и болтовня посетителей. Эта кантина явно была культурным центром этого зачуханного городка. Так что с местом отдыха я не промахнулся. На меня никто не обращал внимания, а я не горел желанием ни с кем общаться. Когда наелся и выпил, захватил заказанную бутылку и отправился искать свой номер. Проходя мимо стойки, повторно разбудил Нори и попросил его прислать ко мне цирюльника, а после него в ванну. Оказалось, что моя комната находилась на втором этаже. Поиски запомнились скрипящими половицами, лампами на стенах, которые отчаянно мерцали, будто готовы потухнуть в любую минуту, и запахом старого дерева. обогащенный едва уловимой смесью ароматов пищи, алкоголя, женских духов и чего-то еще. У дверь постучали, когда я еще одетом валялся на широкой кровати с балдахином, бездумно пялись в потолок. Это оказался здоровенный мужик, заросший бородой до бровей. Не таким я представлял себе цирюльника. Что ж, так бывает, сапожник без сапог. После того, как он привел мою прическу в порядок, принесли в ванну. Ну как ванну? Объемистое жестяное корыто, стоящее посреди комнаты так, будто хозяева заведения специально хотели подчеркнуть. Посмотри, какой сервис! Работники споро натаскали воды. Я с удовольствием скинул одежду и воспользовался местными удобствами, забравшись корыто и расслабившись. В дверь буквально через несколько минут робко поскреблись. Войдите! разрешил я, взведя головорез. В приоткрывшуюся щель проскользнула миловидная девица лет двадцати, Облаченная в почти прозрачный короткий халатик. ее взгляд изучающе скользнул по мне. В нем улавливалась смесь покорности, робости и чего-то еще, чего я не определил. «Приветик, сударь», — протянула она глазком, в котором чувствовалась отрепетированная томность, и расцвела в улыбке. «Меня прислали помочь вам с купанием». Произнесено было вежливо, возможно, даже заискивающе. Я понимал, что цену за эту услугу мне еще выставят, но сейчас ощущал лишь жажду горячей воды Мыло душистого и полотенце пушистого, способных смыть остатки пыли и пота, накопленных за долгую дорогу. Отложив револьвер, кивнул ей. «Потри мне спину, милашка! Залезай!» — ответил я, не став отпускать циничных шуточек. Я указал на свободное место в своем корыте. Девушка улыбнулась и тихо прошла скользящей походкой, точно стараясь не потревожить лишний раз мой покой. Что характерно, под ее босыми ступнями не скрипнула ни одна половица. тогда как подо мной жалобно отзывалась каждая. Она взяла жидкое мыло и мочалку, очевидно желая помочь самовением дорогому клиенту. Мне все это казалось жутковатым театром, в котором местные актрисы играли на струнках мужских желаний. Но я уже решил, что воспользуюсь местным сервисом на 100%.